«Эх ты, мать твою, ушел! Неужели промазал?» Майор расстроился не на шутку. Он даже вскочил, желая броситься в догон, но тут же опомнился. «Хреново, Михаил! Первый раз с такого расстояния не попал. Может, все же подранил, а? Ведь прямо в сердце целил!» «Не расстраивайся, майор!» Ганджабов присел рядом, смотрелся в темноту. «Этого не свалишь в пули?» «И тыщет на мою голову!» — махнул руку Ерофеев. — Из каких-то чертей я его не достану. Он в ход, как и я. Он владеет тем же искусством. Майор обиженно засопел. — Смеешься, да? Он че, музыкант? Искусство. — Погоди, — остановил его хило. Вы хотите сказать, что он владеет каким-то боевым искусством? — Это искусство не только для боя. Я заметил, как он двигался. Такому учили только у нас. — Где это у нас? — вскинулся Ахилла. — У нас, — невозмутимо повторил Бхот. — Можете разжечь костер, они не вернутся. Тем временем Ерофеев осторожно подобрался к крыльцу, где лежало неподвижное тело. — Готов, — сообщил он, вернувшись через несколько минут. — Прямо в голову. Вот. Огонек зажигалки высветил окровавленную командирскую книжку и новенький наган. Костер упорно не желал разгораться, пришлось плеснуть спирта. Наконец тьма отступила, и ладони сами собой потянулись к пламени. «Ты, Ганджабов, готовся рассказывать, будешь про свое искусство», — велел Ерофеев. «А мы покуда поглядим?» «Ну-ка, капитан!» Ахилла внимательно осмотрел командирскую книжку. «Вот», — показал он, — «скрепка из нержавейки. Наша бы обязательно след оставила». — И бумага другая, — кинул майор. — На мелочах ганцы горят. — Ну, что значит, и таки немцы. И вроде как нам с ними по дороге, а? — Ладно, кажется, самое время тебя послушать, гражданин Ганжабов. Ход не ответил. Узкие темные глаза глядели прямо в огонь. Наконец он поднял голову. — Попытаюсь говорить понятными вам словами. В Тибете есть монастырь, где я был когда-то монахом. В 1920 году, если по вашему счету, его захватили повстанцы. Там был создан советский военный объект. Несколько лет назад входы, что там служили, подняли мятеж. Пролилась кровь. Те, что уцелели, пошли на службу в ту страну, откуда прибыли ваши враги. Гитлера, значит, зло бросил майор. Тот, кого ты назвал лишь Бейбо. Бумажная кукла. Настоящий владыка неведом ни вам, ни мне. Он узнал, что на этой земле найден источник голубого света. Вы называете его излучением? Мы — кровью злой колдуньи Бранкс Ринмо. Дело не в словах. Среди тех, кто идет перед нами, есть пхоты. Если не доберутся до пещеры, первыми поинтересовался Ахилла. По смуглому лицу ганжабова скользнула легкая усмешка. Доберутся. Доберутся и умрут. И вы умрете. Ни бхоты, ни русские, ни немцы, ни хозяева голубого света. Хозяева давно ушли, но оставили тех, кто из рода в род сторожит тайну. Ни их, ни вас не выпустят из пещеры. Поэтому с вами послали меня. — Тоже мне спаситель, борт-мамайор. «Укушите попы!» «А, по-моему, логично», — не согласился Ахилла. «Не зря же нас из столицы сюда прислали». Майор не стал возражать, но еще долго бурчал что-то по поводу служителей культа, поминая попа, попадью, поводу дочку и весь монаший чин от послушника до игумена. Когда сквозь высокие кроны забелел рассвет, Ерофеев с Михаилом тщательно обыскали убитого. Одежда оказалась советского производства — Зато обувь явно иностранная, как и нож, спрятанный у пояса. На груди мертвеца болталась цепочка с католическим крестиком. «Не досмотрели, спешили видать», — заключил майор. «Да и планер посадили далеко. Эх, сюда бы десяток моих ребят». Теперь тропа вела в гору. Деревья расступились, следов стало больше. Этой дорогой ходили и ездили чаще. Несколько раз встречались знакомые окурки. Любитель Казбека, похоже, не пострадал прошлой ночью. Наконец, тропа нырнула в широкую долину и вновь резко пошла вверх. Слева показался ровный ряд огромных скал, возвышавшихся на сотни метров над дорогой. Они были наверно пути, у подножия гигантской корабей Яйлы. Вскоре встретилась развилка. Влево вела неширокая дорога с глубокими колеями от колес татарских арм. Ерофеев еще раз взглянул на карту и велел сворачивать. Нитку заметил Ахилла. Вначале он принял ее за паутинку, но затем опомнился и крикнул. Майор, шедший впереди, был уже в полушаге, полушаги от отпротянувшись через дорогу нити. Ерофеев замер, всмотрелся и негромко чертыхнулся. Нить вела к связке гранат, тщательно спрятанных у самой тропы. Трогать сюрприз было опасно. Но майор рассудил, что следом за ними может проехать ни в чем не повинная колхозная арба. Поэтому он приказал своим спутникам отойти подальше, а сам остался на месте. Михаил выбрал небольшую ложбинку и устроился поудобнее, заранее заткнув уши и уложив рядом ганджабов. Потянулись долгие минуты, и вот, наконец, страшной силой взрыв сотряс лес. Через несколько секунд появился довольно Ерофеев, умудрившийся отделаться лишь звоном в ушах. Теперь шли осторожно, постоянно оглядываясь. Тропа становилась все круче, наконец лес кончился, и дорога вышла на крутой каменистый склон. Впереди темнел высокий скальный венец с небольшой расщельной посередине, воротами на коробе. Здесь у леса перекурили, а затем, накинували рюкзаки на плечи, начали не спеша подниматься. Серые скалы медленно приближались. Михаил, отвыкший от подобных подъемов, Уже начал предвкушать близкий отдых, но внезапно простая и ясная мысль заставила его застыть на месте. «Кондрат!» «Чего?» — устало спросил капитан. Ерофеев повернул к Михаилу покрасневшее от напряжения лицо. «И чего? Уже близко!» «Я не о том. Место удобное, мы как на ладони». «Черт, и правда!» Майор остановился, неуверенно поглядывая то на близкий проход, то на каменистый склон за спиной. — Слышь, Ганджабов, ты вроде ясновидящий, а ну-ка оцени. — Идти опасно, возвращаться еще опаснее. В ровном тихом голосе внезапно послышалось что-то похожее на насмешку. Майор сплюнул. — Объяснил. — Михаил ствол в руку, ослаб лямки, чтобы сразу их с рюкзак скинуть, если чего. А ты, Ганджабов, падай, когда, не дай Господь, стрелять начнут. Бхот ничего не ответил, лишь слегка пожал плечами, соноопасность ему не грозила. Скалы дышали покоем, серое небо казалось совсем близким. Ерофеев, шедший по-прежнему первым, поравнялся с ближним выступом. Впереди оставались какие-то полсотни метров подъема. Дорога шла круто вверх. Рюкзаки вновь налились свинцом, и майор поднял руку к команду «Минутный привал». Садиться не стали просто сошли из тропы поближе к серой скальной громаде. «Хорошо б до ночи елу пройти в руках у Ерофеева зашелестила карта. заночуем а с утра к чердашу. Еще капитан, оглядываешься?» «Высоко поднялись», — Ахилла с мирозглядом пройдя на расстояние. «За километр будет». «Где-то на третий разряд, в самый раз». «Всего-то», — хмыкнул майор, тоже мне «Что, гражданин Ганжабов, тебе-то повыше?» На смуглом лице Бхота промелькнула легкая усмешка. — Ну, пошли. Поднимемся, чай сварим. Майор поудобнее закинул за плечи рюкзак с притроченной палаткой, сделал шаг и тут же ударил первый выстрел. Падать пришлось прямо на камни. Михаил ударился коленом, чертыкнулся и, сбрасывая рюкзак, перекатился ближе к скале. Парабелл он был уже в руке, но стрелять бесполезно. Пули били откуда-то сверху. У самой скалы, где была мертвая зона, Ахилла приподнялся и бросил взгляд на тропу. Ерофеев тоже успел подкатиться к скале, только метрами двумя выше. Конжабова же не было ни снизу, ни вверху. вход исчез, сон был соткан из тумана. Удивляться не было времени. Невидимый враг караулил каждое движение. Михаил попытался пододвинуться ближе к тропе, но цокнувшая о камень пуля заставила вновь отползти. «Капитан, дуй сюда, только понад стеночкой!» Ерофеев, сжимая пистолет в руке, внимательно вглядывался в скалистый гребень. Ахилла осмотрелся и быстро пополз, прижимаясь к холодному камню. Дважды пуля щелкали о скалу совсем рядом, но Михаилу везло, и через пару минут он был уже рядом с майором. «Ну, чего, влипли?» — вздохнул тот. «Самое место гад выбрал. Ни вперед, ни назад». «Думаешь, он один?» Ерофеев пожал плечами. «Хрен его знает! Стреляет один, это точно! Из карабина бьет нашего кавалерийского тридцатого года!» «Канжаба увидел?» «Нет! Вот злый день! Твой гляди, перебежит! Недаром шпион немецкий!» Они переговаривались шепотом, то дело поглядывая по сторонам. Невидимый стрелок не показывался, ну стоило сделать неосторожное движение... Как сверху летела пуля. Вот чего, решил наконец Ерофеев. Если б кто вниз рванул за скалу, да с другой стороны поднялся. Там круто, но я бы рискнул. Все равно, е-мое, кранты. Я пойду. Ахилла прикинул расстояние до края скалы, и по спине пробежали мурашки. О том, что надо еще подниматься по отвесной стенке, он старался не думать. Прикрой меня, майор. Ерофеев покачал головой. «Ну, давай, раз такой смелый! Выживем, с меня бутылка!» Он скинул пистолет и прищурился. Михаил вздохнул и бросился вниз, прижимаясь к неровной скале. Ударил выстрел другой. В ответ загорел пистолет майора. Хило бежал, не оглядываясь, надеясь лишь на то, что под ноги не попадется неполошенный камень. Наконец, скала завернула вправо. Михаил одним прыжком преодолел оставшиеся расстояние и через секунду уже был в безопасности. Между ним и невидимым снайпером оказались метры глухого камня. Ахилла на миг присел, потер виски руками и заставил себя встать. «Не спеши!» Ганджабов стоял рядом, скрестив руки на груди. Лицо его было спокойно и бесстрастно. Их глаза встретились, и Михаил ощутил страшный, нечеловеческий холод. Сердце замерло. «Смерть рядом, но сегодня не твой черед. Иди!» Он отвернулся, словно дальнейшее его совершенно не касалось. Михаил, не зная, что ответить, вновь потернующий висок, сунул парабеллум за пояс и стал пробираться вдоль скалы. Вначале показалось, что подняться наверх невозможно. Камень нависал над головой, не давая ни одного шанса. Но затем Михаил заметил трещину, небольшую, узкую. Оставалось сбросить ботинки. Первый метр дался легко, но затем дело пошло хуже. Ахилла никак не мог заставить себя забыть, что висит над пропастью. Нельзя было даже остановиться, передохнуть. Слишком неверна опора. Можно лишь ползти, выискивая в выискивая углубления в камне и прижимаясь к холодной скале. Метр, еще метр. «Еще!» Сердце вырывалось из груди, пальцы отчаянно болели, глаза заливало желтым огнем. Еще минута, и ослабевшие руки разожмутся. Михаил попытался забыть обо всем, сосредоточившись на каждом движении, подтянуться, медленно перебросить те же стела, поставить ногу. И вдруг он почувствовал облегчение. Скала из ответственности стала пологой. Ахилла подтянулся и упал животом на ровную поверхность. Он был наверху. «Где-то рядом по-прежнему сухо бил карабин», — ему отвечал пистолет майора. Ахилла, сжав в руке парабеллу, оглянулся, прислушиваясь. «Враг неподалеку. Метрах в двадцати». Михаил закусил губу и, пригибаясь, побежал на звуки выстрелов. Уже на бегу он понял, что снайпер должен быть где-то совсем близко. на тут стрельба стихла. Ахилла замер, боясь пошевелиться. Минута, другая, и вот совсем рядом вновь загорел карабин. Михаил легко спрыгнул на ближайший валун, повернулся и увидел врага. Неизвестный склонился над краем скалы, прижав приклад к щеке. Выстрел. Еще один. Стрелок чуть отодвинулся в сторону, доставая новую обойму. соображать было некогда, но Ахилла успел заметить, что его противник не высок и худ. Почти мальчишка. Узкие глаза. Азиат, не иначе. Бхот, как и ганджабов. Михаил скинул руку и выстрелил целя прямо в голову. Отдача ударила в кисть. Михаил недоуменно поднял глаза. Площадка была пуста. Он отступил на шаг, оглянулся, и тут же сильный удар выбил оружие. Михаил поднял руку, защищаясь, но покачнулся и упал. Еще один удар пришелся в живот. Ему повезло. Он рухнул не на затылок, а на плечо. Перекатился, он тут его ударили вновь, по ногам. Михаил привстал и замер. Враг стоял в нескольких шагах. Скластое лицо насмешливо скалилось, правая рука подымалась для нового удара. Враг бил издалека, даже не прикасаясь. Хилл перекатился в сторону, вскочил, согнулся от нового удара. Послышался негромкий издевательский смешок. Скластый парень вновь поднимал руку вспомнили слова Гончабова искусство